Глава десятая Доктор окидывает всех испытующим внимательным взглядом. Он похож на хищную птицу, но раньше я не знала, на какую именно. Ястребы караулят жертву, а затем стремительно и резко атакуют, хватают мощными лапами и пронзают острыми когтями. Соколы заставляют жертву взлететь — Потому что знают, в небе по силе и скорости им нет равных. А он — гриф. Не атакует, не догоняет, но ждет. Ждет, пока жизнь покинет тело, а затем разрывает на части. Он знает, что я умираю. И ждет, когда я сдамся. Приветствую всех на одном из самых важных событий недели, воскресной Месси. Прошлым вечером во время молитвы Господь говорил со мной: Спасибо тебе, Господи! Язык мой будет проповедовать правду Твою и хвалу Твою всякий день. Псалом, глава 34, стих 28 Он видит! Как хорошо мы трудились и трудимся, как честны и чисты наши помыслы. Он убережет нас от холода и голода, и дабы доказать нам это, он не спаслал нам нового члена общины, Флоренс Верстайл». Кеннелл опирается руками на кафедру, сжимает ее вскоре она закончит инициацию и станет верной женой, а после матерью посовещавшись с ее отцом он не говорил с робертом даже в день смотрин мы пришли к решению что ее мужем станет нил прикли бог верит что это будет удачный союз. Он поистине благоволит общине. Давайте же начнем службу и поблагодарим его за это. Кеннел еще ни разу не посмотрел на меня сегодня, хотя я не спускаю с него глаз. Он злится, что я выйду замуж, словно не знает, что я делаю это не по своему желанию. Будь моя воля, меня бы здесь не было». Я становлюсь в очередь за гостей и вином последней, и когда Кенел протягивает круглый кусочек хлеба, шепчу ему «Посмотри на меня». Он поднимает глаза, но в них пусто, как в доме, который давно покинули хозяева. Он скармливает мне гостью безмолвное мучение, холодный гнев. Он готов запихать ее мне в глотку». Уже вечером я возвращаюсь в церковь в надежде на объяснение, поддержку, помощь, хоть что-нибудь. Он так нужен мне. На коленях у алтаря. Кому молиться? Патрику? Сиду? Бог, даже если он существует, забрал у меня слишком много. Тебя не было на религиозном собрании, говорю я. Его всегда что-то выдает. На этот раз тень. Он становится на колени рядом. У меня было занятие с Леонардом. В тот единственный вечер в неделе я не хотел на это смотреть. Не хотел? Не мог. Когда я сказал енсу, что ты готова к инициации, ты не представляешь, что со мной было. Это мой главный страх. Какой? Что ты увидишь меня таким, каким я вижу себя. Мне хотелось бы увидеть. Он обращает на меня самый холодный и острый взгляд, который я когда-либо встречала. Уверяю, Флоренс, ты бы не захотела. Он опасен. Он разорвет меня в клочья. Мне стоит уйти. Мне стоит бежать. Он ждет, что я убегу. Он намерен напугать меня до смерти, отвратить от себя. Но нет. Там где-то очень глубоко все еще теплится жизнь. И я хочу понять, что заставляет его прятать ее от всех. От меня. Потому что я не готова «Потому что я не готов». Это признание выбивает почву из-под ног. Он не хочет отдавать меня другому. Но разве я когда-либо принадлежал ему? Принадлежать ему. Сердце бьется чаще только при мысли, что я могла бы принадлежать кому-то настолько недосягаемому. Он отворачивается. Я обращаю на него долгий взгляд. Не изучающий, я и без того знаю каждую черточку на его прекрасном лице, но пристальный, очень внимательный. Его ресницы попадают в свет пламени свечи, и я могу сосчитать каждую. Они такие длинные. Это так нелепо. Мне 25 лет. Я истка, У меня диплом Гарвардской юридической школы, И куча выигранных дел за спиной. А я преклоняю колени в церкви святого Евстафия, Затая дыхание, наблюдаю за молящимся священником 33 лет, Который ничего мне не обещал и не пообещает. Он не может. Он не принадлежит себе. «Злишься?» — шепчу я. «Решение принято». «Да». «Спасибо». «За что?» «Это ведь ты уговорил доктора выдать меня за прикли». «Напротив, я просил этого не делать. Йенс впервые меня не послушал. Моя кандидатура была иной». «Какой же?» «Питер Арго». «Что?» «Он поворачивает голову». Так это ты надоумел его устроить этот спектакль. Он хотел этого сам. Я лишь подтвердил, что это отличная идея. Да он в жизни не пришел бы к тебе за советом. Он и не приходил. Что? У меня в кабинете сломалось кресло. Кресло? Да, такой предмет мебели на котором сидят сломалась возможно я ему немного помог мне тридцать три памятник богу не к дьяволу я позвал питера починить у него золотые руки тебе это известно и вот слово за слово слово за слово значит я естьм что я естьм, флоренс «Как ты мог?» «Пораскинь мозгами. Тебе же есть чем раскинуть». «Ты сделал это за моей спиной, даже не посоветовавшись». «Я уважаю твою чуткость, Флоренс. Клянусь, это так. Но она погубит тебя. А я, если ты не заметила, пытаюсь сохранить тебе жизнь. Подвиг похлеще крестного пути, должен сказать». «Отбросив эмоции, ты поймешь, что Арго — безопасный вариант во всех отношениях». «И что это значит?» «Ты знаешь, что это значит». «Я бы ни за что не поступила так с ним. Питер очень чувствительный юноша. Он бы не пережил этого». «Это пережила бы ты». «Я?» Его глаза сверкают в свете свечей. Он старается сохранять холодность, но внутри разгорается пожар. Его что-то волнует. Но что? Давай без обиняков. Йенс ни в чем не подозревает Питера Арго. Это безопасно. Насиловать тебя он бы не стал. Это безопасно вдвойне. Нил тоже не станет этого делать. Его лицо напрягается и на миг он прикрывает глаза, словно ему больно смотреть на окружающий мир. «Ты ревнуешь?» «Ревность здесь ни при чем». «Тогда что?» «Я усвоил урок. Йенс ничего не делает просто так. Он не позволил бы вам пожениться лишь потому, что вы попросили. У него есть план на каждого». «Какой же у него план на меня?» «Не на тебя. На Прикли». «Что?» Йенс его не выносит. Он не способен им управлять. Но он не может избавиться от него долгие годы. Прикли хорошо заметает следы. Позволив тебе попасть в его дом, он рассчитывает выведать его тайны. Йенс видит в нем угрозу. Он хочет устранить его с твоей помощью. Я не стану ему помогать. Тебе не придется. Думаешь, он снова подвергнет меня гипнозу? Это мне неизвестно. Нам нужно быть осторожнее. Тебе нужно быть осторожнее, Флоренс. Опасения Кеннелла не лишены смысла. Они справедливы. Но уже слишком поздно. Я вынуждена играть в покорность, пока не пойму, как вызволить отсюда Молли, как заставить ее слушать. Этот фокус с револьвером. Неужели Гарднер в самом деле готов вышибить себе мозги? Йенс не стал бы подвергать себя такой опасности. Так оружие неисправно? Полагаю, что так. Скорее всего, он подпилил ударник чтобы избежать соприкосновения с капсулем. То есть он не выстрелит, даже если барабан будет полон? Да. Но это значит, что и в других он стрелять не может. Возможно, у него их несколько. Лучше бы тебе это не проверять, Флоренс. Он встает и скрывается в темноте коридора, оставляя меня наедине с распятием.